На ощупь. Аркадий он нашел за распиливанием широкой доски. На нем была старая армейская рубаха и пятнистые штаны. Значит, в прошлом сахатый военный. Примем к сведению. В России к военным относятся с необычайным пиететом. Почему-то считается, что человек, долго прослуживший в армии, может работать где угодно и везде не просто наведет порядок, но и обеспечит успех практически любого дела. Когда-то, поддавшись этому заблуждению, Алексей поставил двух отставников руководить смежными структурами на своем заводе в Крыму. Через полгода оказалось, что деятельность бывших полковников сводилась к требованию от сотрудников беспрекословного подчинения, мелочного контроля за соблюдением трудовой дисциплины и распиванию крепких спиртных напитков в небольшой кладовой, которую они называли каптеркой. И ладно бы пили вино, которое производил завод. Так нет! Бравые вояки покупали в ларьке паленую водку и глушили ее после работы, ругая тупых штатских. Самое паршивое, бывшие офицеры совершенно не способны были ни с кем договариваться. Поставщиков они априори считали ниже себя по званию. Потому включали такой опломб, что оскорбленные непонятным для них высокомерием бизнесмены разрывали уже заключенные контракты и искали других партнеров округину тогда с трудом удалось выправить ситуацию после чего он зарекся иметь дело с подобным человеческим продуктом интересно аркадий тоже из таких доброе утро помочь сахата обернулся взглянул на него и почесал свободной рукой за ухом вот тут подержишь алексей с готовностью схватил доску крепче держи толстая Скамейки надо сколотить, хоть пару штук. Стульев на всех не хватит. Она же неструганная Ничего, рубанком пройдусь, а девчата сверху еще пледы положат. Нормально будет, давай следующую. Они подняли новую доску, установили, и Аркадий снова принялся пилить. Аркадий, я хотел попросить разрешения остаться еще на несколько дней. Чего так? Не отрываясь от своего увлекательного занятия, спросил тот. «Вчера узнал, что квартиранты из дедовой квартиры съедут не раньше выходных. У меня обратный билет на понедельник. Хотел бы в сторожке перекантоваться, если не помешаю, конечно. Гостиница – дело дорогое». Аркадий закончил шуровать ножовкой и распрямился. «Это да, дорогое. Я в тягость не буду. Куплю продуктов». «У деда все есть. Плита, холодильник». Аркадий, не отвечая, пошел в сторону забора, погремел чем-то за штабелем дров и вышел с рубанком в руках. «Оставайся, конечно. Наших я предупрежу». Этих слов Округин ждал. Он решил обратиться к Аркадию, потому что именно с ним Евгению предлагала поговорить Альбина. Вчера за ужином было заметно, к Сахатому относится с гораздо большим уважением, чем к депутату. «Значит, Евгению придется учитывать мнение зятя. Ему он, возможно, не откажет. Обратись, округинг к депутату напрямую сразу получил бы отворот-поворот». «Гвозди забивать умеешь?» – неожиданно спросил Аркадий. «Умею». «Тогда начинай скамейку сколачивать. Вон там чурбаки. Выбери попрямее и по высоте одинаковые». Алексей посмотрел в сторону чурбаков. Сразу видно, что Аркадий бывший вояка. У них главное, чтобы быстро. Чурбаки. Нет, брат, мы пойдем другим путем. Лучше из остатков доски сделаем. Пила освободилась? Деловито поинтересовался Алексей. Аркадий пожал необъятными плечами. Бери. Округин выбрал четыре примерно одинаковых по ширине обрезка и первым делом отмерил на каждом 45 сантиметров. Именно такая высота была самой удобной. Выровняв заготовки, он наметил и выпилил по небольшому треугольнику посредине нижнего края. Вроде как ножки наметил. Так будет устойчивее. Аркадий орудовал рубанком, но в сторону добровольного помощника все же поглядывал. Алексей приколотил готовые ножки к сиденью и спросил. «Уголков нет? Надежнее было бы». «Там посмотри». Не отрываясь от работы, Аркадий мотнул головой влево. В заполеннице обнаружился металлический шкаф цвета хаки. поди из армейских запасов!» Алексей хмыкнул и, открыв дверцу, стал искать в разномастных коробках и банках что-нибудь напоминающее уголки. Завернутые в промасленную бумагу, они лежали в круглой жестяной коробке из-под печенья. «Смотри-ка, а у него тут неплохие запасы!» Ножовкой рубанок, конечно, допотопные, но метизов всяких достаточно, причем собраны они с умом. Аркадий мог сходить в сторожку за циркуляркой, но пилил обычной пилой. Деликатный, что ли? Алексей пересчитал уголки. 10. На две скамьи хватит с лихвой. В обрезанной пластиковой бутылке он отрыл несколько саморезов и пошел обратно. «Работа стоять не должна!» «Она должна шевелиться и кипеть», как говаривал их родный старшина Иваненко. Алексей укрепил первую скамейку и принялся за вторую. Они работали в теньке, в стороне от путей дорожек, по которым перемещались члены семьи Ольховских, поэтому им никто не мешал. «А, кстати, у Аркадия должна быть другая фамилия. Интересно, какая?» «Спросить?» На вторую скамью саморезов не хватило. Он снова направился к шкафу и заметил брошенную на обрезке досок форменную куртку. Сверху на кармане красовалась нашивка с фамилией хозяина. Дибич А. Значит, фамилия училки Полины – Дибич. Интересная, похожа на сербскую. Кстати, Аркадий внешне чистый серб. Дочери на него совсем не похожи. Оля рыжая, как гриб-лисичка, а училка… Училка вообще фарфоровая какая-то, бело-голубая, светло-дымчатая и прозрачно-розовая. Примерно так. Он силой завернул саморез и поднял глаза. Прямо перед ним стояла училка Полина, к внешности которой он только что прикладывал поэтические эпитеты. — Папа, можно взять машину? Мне в магазин надо. На Алексея она посмотрела мельком. Вид имела деловой и строгий. — Подумаешь, классная дама. Алексей перевернул скамейку и поставил на землю. Потряс, проверяя устойчивость, и предложил. «Полина Аркадьевна, испробуйте наш с вашим батюшкой, так сказать, дизайнерский опус». Его шутливый тон она не приняла. «Спасибо, я верю вам на слово». Что-то у нее не так с чувством юмора. Оно хорошее, но почему-то хромает, как у Винни-Пуха, правильное писание. «Возьми ключи». «Да и прихвати с собой Алексея, ему тоже надо продуктами запастись». Полина посмотрела с удивлением. «А ему зачем? Он останется на несколько дней». «Зачем? Чего ты заладила? Зачем, да зачем? Затем! Ему жить негде!» Училка открыла рот для нового вопроса, но передумала и промолчала, посмотрев на Алексея, как ему показалось тревожно. «С чего бы ей тревожиться?» «Может, что-то знает о смерти деда? А если это касается ее самой?» Мысль была настолько противной, что Округину захотелось сплюнуть, выхаркать поганую мысль вместе со слюной. Плеваться он не стал. Проглотил вязкую массу и просительным голосом сказал. «Был бы очень признателен. Пешком, наверное, далековато». Полина пожала плечами. Сейчас она опять смотрела на него не слишком дружелюбно. Все же почему? Поняла, что уезжать он не собирается и испугалась? За себя? Или за кого-то еще? Округин отряхнул штаны и пошел вслед за Полиной, старательно глядя под ноги. Смотреть в спину училки он почему-то не хотел. Ни одна из дочерей на отца не похожа. В школе Округин учился неплохо, а потому про доминантные и рецессивные признаки кое-что помнил. Черные глаза и волосы всегда побеждают при скрещивании. Стало быть, не может одна дочь быть рыжей, а другая такой фарфоровой, если отец черный, как галка. Что-то тут не так. Надо попробовать расспросить училку. Осторожно, чтобы не спугнуть. Машина у Дибичи была вполне приличная. Не новый, но крепкий внедорожник. Садясь на переднее сиденье, Округин покосился на свой Мерседес, припаркованный через три машины. Строго говоря, он принадлежал компании, но в его отсутствие за руль никто не садился. Автомобиль скучал и ждал возвращения хозяина. Сейчас он стоял на самом солнцепёке, и Алексею даже стало его жалко. В салоне должно быть можно яйца вкрутую варить. Градусов 150 по Цельсию. Он пристегнулся и попросил разрешения открыть окно. Полина кивнула и завела машину. Сразу стало понятно, что водит она плохо. Наверное, на права сдала с пятой попытки. Хорошо, что Саня этого не видит. По его понятиям, женщин за руль следовало пускать только в сопровождении инструктора и двух понятых. Инструктора, понятное дело, не всякого а прошедшего психотренинг на устойчиво позитивное поведение в стрессовых ситуациях. Саня уже довольно давно работал у Округина. Жил в разных странах и городах, где машины водила поголовно все взрослое население. Но ничто не смогло поколебать его мужского шовинизма. Пожалуй, сегодня Алексей был с ним солидарен. Не отрываясь от дороги и сосредоточенно пыхтя, Полина Аркадьевна преодолела 2 километра и остановилась метров за 30 до магазина. «Может, поближе встанем?» Наивным голосом предложил Округин и пояснил. «Чтобы сумки далеко не тащить». Порозовевшая от напряжения Полина пожала плечами. «Зачем? И так нормально?» Небось, побоялась парковаться рядом с другими автомобилями, чтобы никого не задеть. «Только ни за что не признается!» «Училка», одним словом. Может ли она быть причастной к смерти деда? Был ли у нее мотив? Мог дед узнать о Полине что-нибудь ужасное? Способна ли она убить человека? Или кто-то другой, кого она способна покрывать? Занятый мрачными мыслями, Алексей не заметил, что уже минут пять стоит в очереди к прилавку, за которым обслуживала покупателей шустрая молодая продавщица, с интенсивно накрашенными глазами. Кажется, это называется Smoky айс». Дженнифер тоже любила так краситься, когда собиралась в ночной клуб. Вспомнив бывшую любовницу, Округин опять отвлекся от покупок и очнулся, когда Полина дернула его за рукав. «Ваша очередь!» и отошла. «Какая же она все-таки зануда!» «Что же такого купить, чтобы не пришлось готовить?» алексей внимательно оглядел полки а продавщица столь же внимательно его не знаете что выбрать помочь улыбнувшись предложила она и повела чудно накрашенными очами хорошенькая молоденькая ямочки на щеках зачем ей этот чертов смоки айс округин ответил своей лучшей улыбкой и стал покупать еду Пять пачек китайской лапши быстрого приготовления, столько же пюре, почему-то со вкусом говядины, две пачки сосисок, буханку хлеба и большой кусок российского сыра. Интересно, он такой же резиновый, как раньше? Подумал и добавил 200 граммов сливочной помадки. А она, все такая же вкусная, как в детстве? Больше ничего? Поинтересовалась продавщица, складывая продукты в пакет. «Если что забыл, приду снова». «Буду ждать», — совсем уж кокетливо пригласила она. За спиной отчетливо фыркнули. Неужели Полина его дожидается? Алексей обернулся и увидел двух замечательных деревенских бабок, стоявших прямо за ним и с интересом наблюдавших за их с продавщицей любезным общением. Бабки были в своей лучшей паре, когда непонятно, 70 тебе или уже 90. В одинаковых цветастых халатах, у одной с желтыми цветочками на синем фоне, а у другой с красными на зеленом, белых панамках на седых головах и с авоськами, сшитыми из синей плащевки. Они являли собой настолько типичный образ советской бабуси, что Округин умилился и, проходя мимо, послал им воздушный поцелуй. Бабки выторощили глаза и синхронно перекрестились. Прелесть какая! Улыбаясь, он вышел из магазина и увидел, что Полина Аркадьевна смотрит на него, мягко говоря, косо. Что опять не так? «Намиловались?» – язвительно спросила она. «С кем?» – искренне удивился он, подумав почему-то о бабках. «С Любой». «А кто такая, простите, Люба?» – поинтересовался Округин. «Как кто?» – «Продавщица!» «Вы же ее битый час пытались клеить!» «Ба, да она ревнует! Как такое может быть и что это значит?» «Что? Что вы сказали, я вас ревную?» Он что, произнес это вслух? «Идиот, сейчас ему прилетит!» «Не знаю, как у вас в... где вы там живете, а здесь не принято флиртовать с каждой, на глазах у всех, да еще так пошло!» Точно, эта сцена ревности, она в него, что ли, даже выговорить невозможно, влюбилась? Как только Алексей Округин произнес про себя это слово, все в его жизни изменилось, мгновенно и навсегда. Он немного постоял посреди дороги, потом подошел к Полине, посмотрел в ее прозрачные дымчато-серые глаза и серьезно сказал, «Прости меня, я не хотел». «Если бы я увидел, что ты строишь глазки мужику на заправке, я бы тебя убил. Я тоже ужасно ревнивый». Дожидаться ее реакции Алексей не стал. У него вдруг кончились все силы. Он молча сел в машину, пристегнулся и стал смотреть в окно. Хлопнула водительская дверь. Полина включила зажигание, мотор взревел. Машина тронулась с места, и они покатили обратно. На этот раз доехали раза в два быстрее. В молчании вышли и, забрав сумки, отправились каждой своей дорогой. Она между елок к чудесатому дому, а он направо к дедовой избушке. Дверь опять была не заперта. Странно, он вроде закрывал на ключ. Или не закрывал. Что с вами, господин Округин? Стареете? Или дело в другом? Разозлившись, он, не разбирая, запихнул продукты в холодильник, вышел из дома и, неловко приткнувшись в кресло-качалку, закурил. Что вообще происходит? Еще два дня назад у него была одна жизнь, а теперь совсем другая. Так быть не должно, с ним уж точно. После истории с Дженнифер он решил, что отныне отношения с женщинами всегда будут подчиняться установленным правилам. Он никогда ничего не пустит на самотек, И никому не станет доверять безоглядно. Всегда будет выбирать женщин, которые просто помогут расслабиться, переключиться и отвлечься от напряженной работы. Как только какая-нибудь дама сердца начнет слишком глубоко проникать в его жизнь и отнимать времени больше, чем он может себе позволить, он тут же отправит ее в отставку. Ему уже случалось разрывать отношения, ставшие слишком сложными. Не без внутренней борьбы, но всегда решительно. Дженнифер все же многому его научила. Больше на эти грабли он не наступит. Как говорил умница Сартер, одну и ту же глупости не стоит совершать дважды, ведь выбор достаточно велик. Так было. И что теперь? Округин качнулся в дедовом кресле. Училка Полина ему даже не нравится, он ей тоже. Красоты особо не наблюдается, чересчур высокая, слишком худая. Характер суровый, чувство юмора отсутствует. Как же так случилось, что на второй день поистине шапочного знакомства он, по сути, предложил ей себя, да еще предупредил, чтобы не смело ни с кем флиртовать, а то пожалеет. Просто дикий абсурд и верх дебилизма с его стороны. На этом эпичном выводе его раздумье прервал звонок Сане. Алексей Петрович, у вас там интернет есть? Нет, конечно но я взял с собой модем тогда скину вам на почту информацию по ольховским и всем остальным жду алексей достал из рюкзака планшет подключился к интернету и стал читать собранные саней а также теми кого он подключил к работе материалы начиналось все как и предполагалось с депутата областной думы евгения аристарховича ольховского так ничего интересного Член партии, возглавляет комитет, помогает детскому дому, поддерживает ветеранов, пресно, постно, гладко. Его дети. Станислав, оказывается, тоже ничего себе начальник. В администрации одного из районов возглавляет комитет природопользования и всяческих ресурсов. Награжден, молодец какой! А Наталья работает в военном госпитале, но не медработником, а бухгалтером. Что ж, работа как раз по ней. Дебет, кредит, заработная плата. Олежка Ольховский числится студентом колледжа. Ого, будущий ательер дважды чуть не отчислили. И это на втором году обучения. Не любишь учиться, Олежка? Владимир точно не глава мафии. Старший научный сотрудник НИИ с труднопроизносимым названием и более ничего. Биография его супружницы гораздо интереснее. Родом из славного города Конотопа, это на Украине, кажется, интересно, что привело ее в наши края. Образование среднее, читай, никакое, работала помощницей депутата. Понятно какого. Три года назад уволилась, однако через полгода восстановилась на прежнем месте, а еще через месяц стала депутату-невесткой. Интересный замес. Тут можно копнуть, пахнет семейной трагедией или трагикомедией. Теперь семья Дибич. Аркадий, полковник в отставке, воевал в горячих точках. Работает инструктором ДСАФ. Не он ли учил дочку ездить? Жена Зинаида, инженер на заводе. В каком заводе? Плазмас. Аполинария Дибич. Кто такая? Черт, это же Полина. Оказывается, она никакая не Полина, а Аполинария. Чудное имя, красивое. Так, не отвлекайся, Леха. За ней тоже никаких грехов. Преподает в университете Аспирант кафедры новой и новейшей истории. Как они там их различают? Тут новая, а вот тут уже новейшая пошла. Замужем? Не была. Ну и отлично. Ольга Дибич. Учится, как и племянник Олежка в колледже, будет флористом-декоратором. Очень мило, для солнечного зайца в самый раз. Судя по информации, особо зацепиться не за что. Кроме Анжелы и ее отношений с отцом и сыном Ольховскими, ничего. Впрочем, ничего для такого дилетанта, как Алексей Округин. Надо дать команду, чтобы копали глубже, искали криминал или факты биографии, которые не указывают в анкетах и не пишут на заборах. Услышав треск со стороны моста, Алексей быстро выключил и убрал планшет. И вовремя. Сквозь кусты продралась Оля и, выскочив на поляну, присела в реверансе. «Чего это вдруг?» «Вас приглашают на ужин. Состоится немедленно. Короче, все уже за столом». Он выгреб себе из качалки и понес рюкзак в дом. «Спасибо, но я не голоден. Кроме того, накупил продуктов. Могу перейти на автономное проживание». Оля скуксилась. «Мы же пирогов напекли». «На ваши пироги и так едаков немало. Только вареников с вишней налепила первый раз за все лето». «Вареников?» Он выглянул из дома. «Вареников!» — радостно подтвердила Оля. А Полинария Аркадьевна налепила вареников первый раз за все лето?» «Это вдохновляет, даже очень!» «И в конце концов в его интересах держаться к семье Ольховских как можно ближе». «Уговорили. Против пирогов и вареников приема еще не придумали». «Точно! Тогда бежим?» Блестя глазами предложила Оля и даже подпрыгнула на месте. «Бежим!» — согласился он с не меньшим энтузиазмом. И они побежали.